Коватина Ферранда, Свердловск, декабрь 1989 года, старый дневник Ксаны. Мне иногда кажется, что все вокруг сошли с ума, кроме Андрюши, конечно. Он просто чудесный мальчик. Уже начинает ходить, правда, еще не уверена. В поворотах его заносит, и Димка утверждает, что это такой особый стиль передвижения, пьяная обезьяна. Говорить Андрюша тоже пытается, и, кстати, одно из его первых слов Сана. Мое имя. Теперь о том, почему мне кажется, что все вокруг сумасшедшие. Варя, потому что она вдруг резко увлеклась политикой, ходит на какие-то митинги, и все разговоры у нее сводятся к обсуждению депутатов. Ей интересна не столько политика, сколько возможность повыделываться. На днях умер академик Сахаров, и Варя сразу побежала на почту, чтобы отправить телеграмму с соболезнованиями его вдове. А ведь это как-то не скромно, в такой тяжелый момент беспокоить незнакомого человека. Но Варя так не считает. Она, кстати, еще и пишет стихи, и читает всем желающим. Я как политика внушаю уважение, меня не провожают, а ведут. Не могу поверить, что это наша скромная Варя, Мещаночка. Мне она сказала, между прочим, а ты все учишь французский, как будто он кому-то нужен. И зачем-то изобразила, кривляясь, сюси си сё Ренат Файрушин, с которым мы изредка встречаемся на автобусной остановке, подделывает талоны на водку. Нет, я все понимаю. Времена сейчас, как говорит мама, стоят суровые, но не до такой же степени, чтобы обманывать людей. Ренат говорит, я не людей обманываю, а долбанный совок. Он сказал, что может подделать все, что угодно, квалификация позволяет. Предложил сделать мне билет на любой концерт Свердловского рок-клуба, но я этим не интересуюсь. Мать Тараканова видела внука всего один раз. Приехала из ревды пьяная с какими-то поношенными ползунками. Ира их тут же выбросила и правильно сделала. Сказала при Димке, «Ой, ну он точно в вашу родню пошел. Глаза, глянь, как у Ксении. Глаза на самом деле такие же, как у меня, карие. Я думала, Димка расстроится, но он даже бровью не повел». «Я люблю гулять с Андрюшей. Обычно мы ходим в зеленую рощу, это совсем недалеко от новой квартиры княжны и Димки. Именно там я случайно встретила у кардиологической клиники Танечку». «Александра Петровна легла на обследование сразу после папиных похорон. У нее был сердечный приступ», сказала Танечка. И всего через месяц ей пришлось снова вернуться в клинику. Сестра добавила, глядя на мирно спящего Андрюшу. «А ведь это все из-за него». Тут же поправилась, испугалась. Нет, он-то ни в чем не виноват, он просто младенец, малыш. Но если бы Дима не женился так поспешно, папа был бы жив, и мама не попала бы в больницу. Танечка ни разу не видела моего брата, а говорит о нем, как будто они близко знакомы. Андрюша как будто услышал ее, закривтел и проснулся. Даже собрался поплакать, но потом передумал. Я ничего не ответила Танечке, иначе мы бы с ней обязательно поссорились. Мне ведь до сих пор не верится, что папы нет в живых, что он лежит на Михайловском кладбище. Я так сердилась на него, когда он ушёл от нас, а теперь мне стыдно за то, что я в те дни думала. Конечно же, я не хотела, чтобы он умер, но представлять, как они там все счастливы, было невыносимо. Мама плакала каждый вечер, и только когда родился Андрюша, перестала. Танечка сказала, «Ты, наверное, думаешь, так вам и надо». «Я думаю, что считала тебя умным человеком», — рассердилась я. «Ведёшь себя так, будто только ты потеряла отца». «А я не вижу, чтобы ты о нём скучала», — заметила Танечка. «Воркуешь себе над ребёночком? Лучше бы вспомнила, чей внук этот ребёночек». Тут уж я не стерпела. Наговорила сестре много такого, о чём теперь жалею. Потому что Танечка заплакала, Андрюша окончательно проснулся и тоже заплакал. Танечка хотела уйти, но я её не отпустила, и мы долго ходили по роще, пока Андрюша снова не уснул. Мы так мало с ним прожили, — говорила Танечка. Я даже привыкнуть не успела, и мама тоже. Мы как будто украли эти несколько месяцев. Так на самом деле и есть, — думала я, но молчала, не хотела её снова обижать. Танечка гуляла с нами и в следующие дни, потому что погода стояла просто изумительная. Приходила к маме в часы посещения, а потом мы катали коляску по парку, и она в конце концов признала, что Андрюша умненький и красивый мальчик. Теперь про княжну. Андрюшей она совершенно не занимается. Когда я прихожу к ним вечером, ребенок может плакать, а она к нему не подходит, даже мокрые штанишки не меняет. Валяется перед телевизором и смотрит Маринов. Единственное, что ей нравится, так это наряжать малыша в новые рубашечки, которые ему пока велики, так как куплены на вырост. Мне кажется, она путает Андрюшу с куклой. Маму я застала вчера в слезах над фотографией, где мы с Димкой еще маленькие, папа держит нас на коленях, глядя поверх очков. Вот мы на этом снимке точно похожи на кукол. «Боже мой, как мы были счастливы и не понимали этого», — повторяла мама. Димка работает с утра до ночи. Я обычно вижу его только спящим, когда он отдыхает после смены. Он устроился в Карпятник на Визе. Там разводят рыб в специальном бассейне. Платят немного, но зато можно брать домой рыбу, поэтому мы едим карпов. Вкусных, хоть и очень костлявых. Моя мама пыталась поговорить с Ирой, какие у нее планы на будущее. Но княжна отмахнулась от этих разговоров. Тетя Вера, ну какие могут быть планы? От человека в жизни вообще ничего не зависит. Учиться она, во всяком случае, не собирается и на работу в ткани выходить не хочет. В последнее время княжна стала заговаривать со мной на такие темы, какие я ни с кем обсуждать не собираюсь, тем более с ней. «Ты хоть целовалась с кем-то?» — пренебрежительно спросила она. «Представь себе, целовалась. С Ренатиком, что ли? Смех на палке. Мне хочется срезать её каким-то умным ответом, но в голову ничего подходящего не приходит». Точнее, приходит всегда после времени, когда я, например, сижу на лекции по истории языка или гуляю с коляской в зеленой роще. Сегодня вечером мы вышли позже обычного, потому что Андрюша разоспался днем. Погода прекрасная, легкий морозец, снежок. Вот только жаль, что темнеет так рано. В четыре часа последние лучи солнца горят между соснами, как факелы. Андрюша сидел в коляске, нахохлившись, и улыбался, как будто через силу. Он очень вырос в последний месяц, волосики потемнели, видно, что они будут тёмно-рыжими, как у Иры. Глаза у Андрюши, как я уже говорила, карие. Мама сказала, что любому человеку, имеющему хотя бы приблизительные познания в биологии, сразу будет ясно, что Димка ему не отец. У черноглазых родителей может быть ребёнок с голубыми глазами, но наоборот почти никогда. «Наука», — грустно добавила она. Меня в зеленой роще все считают Андрюшиной мамой. Один мужчина, пробегающий с дипломатом через парк каждый вечер, уже стал с нами здороваться. А сегодня, когда мы свернули ко дворцу спорта, я услышала голос за спиной. «Ксения, это ты?» Я обернулась и увидела Ольгину маму. Мы не виделись года три. Она переехала в другой район еще до того, как я окончила школу. Я с ужасом поняла, что не помню, как ее зовут, и даже не сразу узнала ее, потому что Ольгина мама сильно постарела. Она, не отрываясь, смотрела на Андрюшу. Малыш улыбнулся, и Ольгина мама скривилась, как от сильной боли. «Ксения, скажи мне правду. Это его внук?» «Его» она выделила голосом так, как, наверное, делает в суде во время особо важных заседаний. Я молчала, проклиная себя за то, что решила пойти этой тропинкой, что мы вообще вышли сегодня гулять. — Значит, правда. Андрюша опять улыбнулся, и, честное слово, эта улыбка растопила бы любой сугроб в зеленой роще. — Как же вы спите по ночам-то? — спросила Ольгина мама, глядя на Андрюшу, и он вдруг попытался что-то сказать ей на своем малышовом тарабарском наречии. — Вот он как раз очень плохо спит, — глупо сказала я. «Еще бы!» — задумчиво протянула Ольгина мама. «А дальше будет намного хуже, вот увидишь. Такой грех на душу взять». Она все никак не могла оторвать взгляд от коляски, и я зачем-то вспомнила Каватину Феррандо из оперы «Трубадур», которую мы разучивали с Луизой Акимовной в пятом классе. «Цыганка старая в грозном молчании творила наговор и заклинание». И на меньшого, взор устремляя, что-то шептала, глаз не спуская. Если кто не знает, та цыганка прокляла ребёнка, не понимая, что обрекает на смерть своё собственное дитя. «Сана!» — сказал вдруг Андрюша и заплакал. «Я достала его из коляски, а он у нас уже тяжёленький, так просто на руках не удержишь». Ольгина мама машинально поправила одеялко, которое свесилось до самой земли, а потом сказала что-то вроде этого. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И пошла в сторону дворца спорта. Сухая, сгорбленная в сером пуховом платке, она действительно напоминала цыганку. А ведь она еще не старая, подумала я, качая Андрюшу на руках так, как ему нравится. Слезки тут же высохли, он снова стал улыбаться и даже показывал пальчиком носороку, которая летела, как маленький черно-белый вертолет. Но я успокоиться не могла, и проклятая каватина звучала у меня в голове до самого вечера. Может, я тоже сошла с ума вместе со всеми своими близкими, со всей нашей страной? Ведь я не верю ни в какие проклятия. Восьмой километр. Екатеринбург, декабрь 2017 года. Когда Андрюша дома, он почти всегда сидит у компьютера. Там, в интернете, проходит его настоящая жизнь. В клинике сначала не разрешают ноутбук, но на третьей-четвертой неделе уже смотрят на это сквозь пальцы, так что мама на днях отвезла ему мои дрова. Андрюша тщательно следит за очищением истории поиска. Все его личные файлы, папки, страницы в соцсетях закрыты паролями, так что я не знаю, с кем он общается и чем в настоящее время интересуется. Раньше, до катастрофы, я любила присылать ему забавные, как мне казалось, ссылки, но Андрюша каждый раз реагировал одинаково. Баян. Лет пять в сети болтается. Только для тебя, Сана, это новость. А вчера вдруг сам прислал мне ссылку на сайт «Лингвомания», где приводится народное название психиатрических больниц бывшего СССР. Мне было очень приятно, что Андрюша вдруг вспомнил обо мне. Правда, в письме была только эта ссылка, и ни одного слова в догонку. Я знала лишь, что в Москве психушку зовут «Канадчикова дача». Это известно каждому, кто слушал Высоцкого. В Петербурге — пряжка, во Владивостоке — шепетуха, в Краснодаре — полоски, в Минске — новинки, в Симферополе — розочка, в Хабаровске, так волновавшем меня в детстве — кубяка, а в Полтаве, затесавшийся в перечень, — шведская могила или просто шведка. В Екатеринбурге у психиатрички целых два прозвища — Агафуровские дачи и Восьмой километр. Корпуса больницы стоят в красивом сосновом лесу, где когда-то располагались дачи знаменитых татарских торговцев братьев Агафуровых. После революции братья бежали из Екатеринбурга, если я ничего не путаю, в Китай, а их просторные дачи на восьмом километре Сибирского тракта заняла областная психбольница. «Да у нас тут просто дурдом», — в сердцах сказал мне врач Иван Витальевич, когда мы приехали на Агафуры в первый раз на консультацию много лет тому назад. Иван Витальевич и не думал шутить, он просто объяснил доступным ему способом ситуацию в отделении и попросил погулять по территории часок, пока он освободится. Тогда тоже был декабрь, но не такой холодный, как сейчас. Мы с Андрюшей ходили по дорожке, от отделения первого эпизода до ворот и обратно. Этот путь в одну сторону равен 72 шагам, моим шагам, ведь Андрюшины намного шире. Наконец, Иван Витальевич принял нас в своем кабинете на втором этаже. Он моложе меня лет на пять, невысокий, коренастый и меньше всего походит на психиатра, скорее на водителя-дальнобойщика, какими я их себе представляю. Раздражительный. Долго подравнивал на столе какие-то листы, и глаз его дергался. В кабинете пахло табаком, и я с тоской подумала, что снова хочу курить, хотя буквально только что высадила две сигареты подряд. «Сана, ты подожди меня в коридоре», — попросил Андрюша после того, как я объяснила Иван Витальевичу своё введение проблемы. А врач впервые посмотрел на меня с интересом. «Так вы не мать, что ли? Тётка?» Это слово прозвучало у меня звонко и жалко. Андрюша насупился, а доктор улыбнулся, показав подозрительно белые для курильщика зубы. «Бывает. Ну, посидите пока, действительно, за дверью». Я вышла в коридор, а потом снова на улицу, и так торопилась прикурить, что уронила зажигалку в сугроб. Вытащила, но она не работала. Придется искать коллег-курильщиков. Как назло, никого не было, видимо, все разом бросили. Стояла, разглядывая седые, резко постаревшие от зимы автомобили. Среди них был давно уже брошенный, ржавый, со спущенными колесами. Вот это я, подумала без всякой досады, даже наоборот развеселилась. Тут, наконец, появился курильщик старой закалке терпеливо ждал, пока я тыкалась сигаретой в ручной огонек. Я выкурила сигарету до фильтра, до фабрики, как говорилось в одном из дневников Ксенечки, и поспешила назад, в пятнадцатое. Бахилы, куртку повесить на руку, второй этаж. Врач ещё разговаривал с Андрюшей, я слышала из-за двери и голоса. Слов разобрать было невозможно, но, судя по интонациям, всё хуже, чем мы с мамой надеялись. Андрюша вышел из кабинета еще более бледный, чем обычно. Смотрел на меня с торжествующим видом. «Ну вот, Сана, а ты не верила». Иван Витальевич махнул рукой, чтобы я заходила. В кабинете сильно пахло потом, причем вспотел, по-моему, не только Андрюша. «Я пока воздержусь от точного диагноза», — сказал врач, глядя мне куда-то в ухо. «Но в том, что молодому человеку нужно провести в отделении как минимум два месяца, нет никаких сомнений. Будем посмотреть» добавил он, жалкая попытка пошутить. «Но хотя бы предварительный диагноз дать можете?» Я тщетно пыталась поймать его взгляд. Иван Витальевич неохотно сказал, «Если очень приблизительно, простая шизофрения. Но давайте не будем торопиться. Идите, оформляйтесь. Он пусть сразу остается, а вы до вечера привезите вещи. Компьютер нельзя, телефон тоже. Навещать можно, но лучше через день. Прогулки пока не разрешаю». Я пыталась переварить информацию, а она, зараза, никак не переваривалась, а засела в голове накрепко, как особо одарённая мигрень. А чем простая отличается от непростой? Тем, что протекает проще. «Да вы не расстраивайтесь раньше времени», — смягчился Иван Витальевич. «Я же сказал вам, будем посмотреть. Андрей парень умный, и в психиатрии понимает больше некоторых». «Мы так надеялись, что всё обойдётся», — сказала я зачем-то. Доктор снова вздохнул. Все надеются, и, может, правда, обойдется. Он уже встал из-за стола, застегивая халат, как бы давая понять, что консультация окончена, и мне вдруг стало страшно, что врач сейчас уйдет. Андрюшу заберут в палату, а мне надо будет ехать домой в первом автобусе с пересадкой, вести маме дурные вести. Иван Витальевич, видимо, понял мое настроение, потому что снова расстегнул пуговицу халата и сел на покорно скрипнувший стул. И еще что-то хотите узнать? Да. Почему он меня так не любит? Почему из всех родных именно меня выбрал своим главным врагом? Доктор глянул в бумажку, где было записано мое имя. Он, разумеется, не обязан был его помнить. Через психиатров, как и через священников, проходит слишком много людей. Видите ли, Ксения Сергеевна, я пока что не настолько хорошо знаю вашу ситуацию. Мне надо понаблюдать Андрея. Но навскидку могу сказать вам, что люди в болезненном состоянии обижают как раз тех, кого больше всего любят. А что Андрею свойственно обвинять во всем, что с ним случилось именно вас, это я уже заметил. И давайте, пожалуйста, на этом закончим. Меня ждут. После таких слов ничего не оставалось, как распрощаться и выйти вон. Деньги, которые я пыталась всучить за консультацию, Иван Витальевич взять отказался и сделал круглые глаза. «Идите уже!» он махнул рукой, Андрея на энцефалограмму и потом оформляться в приемник. Андрюша ждал меня у кабинета, разглядывал свои громадные ботинки, на которые бахилы налезли с огромным трудом и теперь трещали по швам. «Пятнашка», как мы поняли позднее, — это настоящий курорт, дом отдыха в сравнении с другими отделениями клиники. Палаты здесь на двоих, в крайнем случае трехместные. Пациенты, еще не определившиеся, среди них часто попадаются депрессанты и косильщики от армии. Андрюшу поместили в палате с тихим, страшно тощим человеком, походившим на какую-то хищную птицу. Он целыми днями читал книгу, но, как сказал Андрюша, страниц не перелистывал, просто застывал на одной строчке и вглядывался в нее так пристально, словно это был портал в другой мир. Я тем же вечером привезла вещи: спортивный костюм, белье, умывальные принадлежности, туалетную бумагу и книгу, которую он попросил. Гарри Поттер и Узник Аскабана. Мама еще не отойдя от первого потрясения, сделала свой знаменитый пирог с капустой и сварила кисель. Таблетки уже начали давать, спросила я. Да, для хорошего сна и настроения, пошутил Андрюша. Ладно, Сана, иди домой. Завтра приедешь? Конечно, приеду. Когда я вышла из дверей пятнашки, было темно, как ночью. Дорогу, идущую вдоль корпусов, освещали фонари, но за соснами лежала непроглядная тьма. Я шла к остановке автобуса, на ходу допивая мамин кисель, от которого Андрюша отказался. И думала, что сегодня самый короткий день в году, но уже завтра свет начнет пребывать с каждыми новыми сутками». Надеялась, что Андрюша не поставит шизофрению, словом «простая меня не обмануть», что всё окончится какой-нибудь сравнительно безобидной депрессией. Я тогда не догадывалась, что этот путь на восьмой километр и обратно станет за эти годы знакомым как дорога в школу, и что не света, а тьмы будет пребывать в нашей жизни с каждым новым днём. Слово «книжным». Свердловск, декабрь 1989 года. «Какая же ты всё-таки странная, Оксана! Я даже не подозревала тебя, что ты можешь думать такие вещи. Ты во всех людях видишь столько плохое, а в своём глазу не замечаешь бревно. Хотя это бревно уже все вокруг тебя заметили, но просто не считают про это сказать. Если кто-то не такой грамотный, как ты, то он для тебя сразу хуже». «Между прочим, я ни тебя, ни твою маму не просила мне помогать с ребёнком. Это вы сами с ней всё придумали. Ты пишешь, что все вокруг тебя ненормальные, но ты сама ненормальная. Не приходи к нам больше. Я Димке показала, что ты пишешь в своей тетради про нас всех, и он тоже считает это подлым. Мы как-нибудь сами справимся и без тебя, и твоей мамочки. Не надо думать, что вы самые лучшие. Это не так. Кстати, про папашу твоего мне было интересно». «Дважды постоянный». Санкт-Петербург, февраль 1906 года. Жильца, которому Юлия Александровна Левшина после долгих раздумий согласилась давать комнату в квартире на Мещанской, звали Константин Константинович. «Дважды постоянный», — усмехнулась Евгения, как раз вернувшаяся из Польши. Ксения увидала сестру лишь вечером, когда приехала после занятий на Бестужевских курсах и нашла Генечкин вид, если не цветущим, то вполне здоровым и привлекательным. Что у ней там происходило в Варшаве, толком ни матери, ни Ксении не рассказывалось. Евгения лишь упомянула, что переводит теперь все больше с испанского, а живет на одной квартире с приятельницей из таких же работающих девушек. Юлия Александровна давно уж смирилась с тем, что старшая дочь не выйдет замуж. Пережить это разочарование было не труднее других, оно всего лишь легло с ними в одну копилку. Теперь мать обращалась к евгении как со старинной подругой, и даже спорила с нею именно как с подругой, а не с дочерью. Когда Генечка стала рассказывать про новые моды на шляпы, какие царят теперь в Европе, мама хохотала от всей души. Оказывается, носят нынче целые чучело птиц, приделанных к шляпным полям. Это бывает красиво, если подойти со вкусом, заметила, покраснев Евгения, и Ксения решила, что у сестры верно есть в Варшаве такая вот шляпа с чучелком. Сестра сказала, что пробудет в Петербурге с неделю, поэтому жильца попросили отложить переезд до десятого. Ксения пока не видала этого Константина Константиновича, но имя его сочла слишком длинным. Не имя, а целый состав из многих вагонов. Пока выговоришь, опоздаешь на нужный поезд. Ксения еще и побаивалась и не хотела присутствия незнакомого человека в квартире, где они с мамой привыкли жить вдвоем. Но с деньгами было совсем худо, вот и решено было взять постояльца. Дали объявление в газету с помощью Евгении, у той везде были знакомства. Мама сказала, что жилец произвел на нее благоприятное впечатление, пусть из разночинцев, но не дурного воспитания и уже оставлен при кафедре в университете физико-математический факультет, специализация в минералогии и геогнозии. «А собой хорош?» — дерзко спросила Евгения. Мама не ответила. Погода в те дни стояла морозная и такая солнечная, что не хотелось сидеть дома, и даже время учебы на курсах, которые Ксения любила, вдруг стало выглядеть потерянным. Если удавалось по дороге захватить кусочек солнечного дня, радовалась как ребенок. Она вообще всему радовалась — колокольному звону, нарядным дамам, спешащим по своим делам, световым пятнам от фонарей на снегу, как от витражей в Лазанском соборе, даже обрубкам жестких кустов, которые торчали из сугробов. Училась Ксения легко, дома по собственному почину усердно занималась музыкой и почти выправила ошибки, допущенные в ее отношении преподавателями. Мама считала, что Ксения могла бы стать концертирующей пианисткой, но это было, конечно, изрядное преувеличение. Домашнее музицирование приличного уровня, не свыше. Когда Лёля, Алексей, появлялся на Мещанской, а это бывало редко, брат работал в инженерном бюро, имея мало свободного времени, то всегда просил играть для него Ксению, а не маму, как прежде. Несколько раз в последний год он сопровождал сестру в театре, на её любимых паяцах они были дважды. Алексей все так же мало беседовал с Ксенией, считая, что само его присутствие уже говорит за себя. Он стал красивым мужчиной, пусть и не слишком высоким, и Ксения с удовольствием отмечала, как смотрят на него барышни в театре, даже эмансипе. «Печорин, печорин!» — шептались за спиною, и Ксения хихикала, наблюдая, как щеки брата покрываются темным румянцем. «Надо же, взрослый мужчина окраснеет легко, как мальчик!» На курсах им тоже интересовались, причем такие слушательницы, которых Ксения считала увлеченными лишь латынью до да греческим. Даже эти серьезные барышни спрашивали, с кем это она выходила вчера после занятий, кто был тот эффектный блондин, подававший ей руку. Кому-то ради забавы Ксения говорила, что это ее жених, другим честно сообщала «старший брат, инженер-путеец». «Женат?» — пытали ее курсистки, и Ксения думала, «Если вам любовь интереснее учебы, что ж вы делаете на Бестужевских?» У Алексея пока не было невесты, и мама по этому поводу волновалась сильнее, чем за Евгению. Она любила сына, а дочерям своим сочувствовала, жалела их, но искреннего чувства к ним у Юлии Александровны все-таки не было. «Я знаю, что ты самая разумная из моих детей», — говорила она Ксении. «Ты непременно хорошо должна распорядиться своей жизнью. Обещай мне». Ксения обещала. «Замуж выйти — не напасть», — продолжала Юлия Александровна. «Но в любой семье горе и счастье пополам. И не надейся, что рождение детей сделает тебя счастливой». «Унзере киндер эссенунс ди копф». Сноска. «Наши дети едят наши волосы», — добавляла она. Мама сильно постарела, ослабла, плохо видела, и Ксения, стараясь не огорчать её, покорно слушала одно и то же, а сама думала, я пойду замуж только по любви, и у меня будут дружные, заботливые, красивые и умные дети. Ксению огорчало, что с Геней и Лёлей они не так дружны, как надобно братьям и сёстрам, каждый движется своим путём, а при случайных встречах лишь делает вид, что ему интересна так называемая семья. Евгения даже не скрывала, что видит свою жизнь только в Европе. Она не любила русской зимы и не понимала удовольствия, с которым Ксения часами гуляла в мороз по Невскому. «Нос покраснел, а руки холодные», — ругала она сестру. «Что ж ты муфту поленилась взять?» Евгения продолжала учиться живописи, рассказывала, как интересно теперь в Париже. Туда съезжаются художники со всего света. Они с подругой Любовью Валерьяновной собирались перебраться из Варшавы в Париж следующей осенью, и теперь надо было хлопотать паспорт, а кроме того взять в редакциях журналов рекомендательные письма. Книги этих журналов, где мама отмечала красными чернилами статьи Евгении, занимали почетное место в шкафу, и Ксения их порой почитывала, если не находила других интересных дел. Особенно Ксении нравилось, как у Евгении сказано про художника с веселой фамилией Муха. Его особенность составляет смелый и точный рисунок, гибкий стройный силуэт. И над всем этим рассыпается богатая фантазия его творчества, налагая на его рисунки европейской жизни удивительную роскошь Востока, печаль славянской души и остроумие парижанина. «Печаль славянской души», — повторяла вслух Ксения, а потом закрывала глаза и видела перед собой лазанских знакомых, таких уже далеких, позабытых. Она прежде сердилась на Нину Чайковскую, что та, вернувшись в Россию, так скоро позабыла их дружбу, но, покинув дом Лакомбов, убедилась, что это неизбежное следствие разлуки. Ксения сразу по возвращении отправила два подробнейших письма Нел и Маргарит, открытку для мадам и маленькую баночку икры. Потом прислала им свое фото, снятое в ателье на Лиговском, и получила торопливый, явно между другими делами написанный ответ. Нелл писала, что они собираются переезжать в Магдебург, это в Германии, где у них есть влиятельный знакомый. Желала много успехов в учёбе и просила кланяться маме. Такое письмо мог прислать кто угодно, но только обстоятельная Нел. Неужто достаточно двух-трёхмесячной разлуки, чтобы позабылись и долгая дружба, и вместе пережитые невзгоды, и то их славное пение? Фотокарточка «Пампуш» выпадет однажды из альбома, и Нелл в своем «Магдебурге» даже не упомнит, кто заснят. Она уж давно потеряла всякую связь с лакомбами. Переписка зачахла, как дерево, которое растет на границе двух увладений. Поливать его нужно с обеих сторон. «Сядь, как сидела. Как я должна рисовать, если ты вертишься?» — прикрикнула Евгения. Она возжелала в неделю сделать портрет сестры, чтобы повезти его в Париж и покорить там какого-нибудь муху своими талантами. Работали рано утром, Ксения сидела у окна в полоборота, изнывая от скуки. Хотелось увидеть, что получается, но Евгения заглядывать не давала, а потом Ксении надо было спешить на курсы. По снежку, так славно хрустевшему, еще не утоптанному, она бежала на занятия, чувствуя себя в те дни счастливой и даже немного красивой. Котиковая шубка, перепавшая ей от очередных Нюшиных щедрот, была такой тёплой, что Ксения иногда расстёгивала её и шла не как барышня, нараспашку. Нюшу она не видала года три, Алика того дольше. Нюша хорошо вышла за офицера, уехала с ним в Псков и заняла, как хвалилась Анетта, высшее место в тамошнем свете. «Велика победа, псковский свет», — сказала Евгения, и хотя слова ее были ироническими, лицо стало злым. Ксения преисполнилась сочувствие к сестре, которая хоть и утверждает, что не имеет цели выйти замуж, а все-таки помнит свои неудачи. «У меня все не так будет», — думала Ксения, пережидая, пока мимо нее проедет, раскачиваясь во все стороны, дилижанс в синекрасную полосу. Этот громоздкий транспорт остроумные петербуржцы называли «сорок мучеников», так как ехал он с немилосердной тряской, и каждый булыжник мостовой отзывался у пассажира болью в спине. Но вот мученики скрылись, освободив дорогу, и курсистка побежала дальше, надеясь сесть в ледовый трамвай, который ходил по рельсам через Неву. Зима была к лицу Ксении. Снежинки красиво ложились на темные кудри, не желая таять, щеки покрывали снежной малью румянца. В Полтаве у кого-то из знакомых была шкатулка с портретом девушки, запечатленной в полоборота. Ксения, увидев ту шкатулку, подумала, вот мне бы стать такой. Увы, красавицей не быть, но миловидной меня считают многие, думала курсистка, выходя из трамвая. И всего через секунду лежала, ругая себя в снегу, потому что споткнулась на ровном месте. «Барышня, ну как же вы так? Давайте руку!» Не глядя подала руку, красную, облепленную снегом, муфту вновь забыла. Какой стыд! И с силой была извлечена из сугроба незнакомой мужчиной «Благодарю вас!» — сказала со всем достоинством, на какое была способна, и тут же фыркнула от смеха. «Какое уж тут достоинство!» И мужчина тоже засмеялся. Высоченный, в пенсне, с бородкой, не слишком, к сожалению, аккуратной, Он с любопытством разглядывал румяную барышню, неловко отряхивающуюся от снега. — Позвольте вам помочь, — предложил он. — У меня в этом деле огромнейший опыт. — Часто падаете? — спросила Ксения. — Или барышень привычны спасать? Он улыбнулся и стал действительно ловко очищать ее шубку от снега. Делал это легко, как если бы в отношении ребёнка, но у Ксении всё равно мороз шёл по коже, будто снег был под шубкой, а не сверху. «Ну вот, так много лучше. Вы, верно, Бестужевка? Да, и опаздываю к занятиям. Позвольте мне вас проводить. Не думаю, что должна такое позволить. Но я быстрый путь знаю» ксения про себя усмехнулась васильевский остров ей был известен до последнего дворика и никаких таких быстрых путей к десятой линии нет но смолчала стараясь не думать как ругала бы ее за такую глупость мама все потому что день такой думала ксения шагая следом за незнакомцем который как и предполагалось повел ее обыкновенной дорогой через большой проспект солнечный счастливый денек «Вы обучаетесь юриспруденции?» — спросил спутник, протирая стекла пенсне платком. Платок вполне чистый, хоть и явно не новый. От чего вы такое решили?» — прыснула Ксения, сочтя про себя, что воспитание у незнакомца не из лучших. «Вначале следовало представиться барышне, а потом расспрашивать. Но, может, она слишком старомодна? Теперь, после пятого года, все меняется каждодневно». Столько разговоров было про новое отделение для женщин, которые желают стать адвокатами. Вы их осуждаете? Отнюдь. Но мне не интересно про женщин-адвокатов. Мне про вас интересно. Что же вы учите? Позвольте угадаю. Он на ходу быстро глянул на Ксению поверх пенсне. Не математика, это уж точно. От чего-то задели его слова. Вспомнился папа, как он занимался с ней арифметикой и счетом в Полтаве, и те последние уроки на горах в Швейцарии. Спутник почувствовал, что барышне неприятно, и тут же исправился, как будто стирая с доски меловые следы. «Так ведь я и сам не математик. Изучаю геологию. Разрешите представиться?» Ну, наконец-то обрадовалась Ксения. Константин Константинович Матвеев, студент Петербургского университета. Ранее учился в Киеве, а родом из Пермской губернии. Ксения Михайловна Левшина, слушательница в словесно-исторического отделения. — Ну, конечно. Я отгадал бы, да вспомнил про хорошие манеры, не ко времени. Они уже стояли у здания Бестужевских курсов. В двери, как в воронку вода, стекались слушательницы. Спешили, чтоб не опоздать. Ксения и Константин стояли правее входа. Там был нетронутый снег, и студент, для студента, кстати, он слишком зрелый, зачем-то ступил на него одной ногой, а затем другую, оставив четкие следы. — И вы рядом станьте! — не попросила, скомандовал он. Ксения удивилась, но послушалась. Следы ее ботинок были ровно в два раза меньше, как если взрослый гуляет с ребенком. — У нас имена с одной буквы начинаются, — сказал Константин. — Это, я полагаю, к счастью. Ксения почувствовала, что краснеет, поднесла руки к лицу, чтобы спрятать румянец, а студент вдруг нахмурился. — Что у вас здесь черное? Запястья были на самом деле выпачканы черной краской, и Ксения только потом догадалась, что это. Мама вечером сидела с ее шубкой допоздна, чинила где можно и, видимо, закрасила Генечкиными красками облезшие участки на манжетах. От снега они потекли. Какое унижение! Ксения от огорчения ни слова не могла промолвить и сбежала прочь, не попрощавшись. Только зашла в зал, как началась лекция по древней философии, но курсистка не слушала профессора, а пыталась оттереть ластиком въевшиеся в кожу следы черной краски. И думала... Никогда я больше не увижу Константина. Днем пошел сильный, тоскливый какой-то снег. Солнечный свет, так радовавший Ксению утром, исчез, как и не было. Когда она выходила из института, то первым делом свернула влево, чтобы посмотреть на следы. Но их не осталось. Свежий снег лежал ровный, нетронутый. Новая жизнь. Свердловск, ноябрь 1990 года. Старый дневник Ксаны. Почти целый год прошел с моей последней записи в этой тетради. Пардон, не с моей. Последняя запись в моем личном дневнике была сделана книжной Оскверненную тетрадь я тут же убрала с глаз долой, хотя можно было просто вырвать лист или заклеить куском плотной бумаги тот абзац с резвящимися, как тараканы в ночной кухне, ошибками. Но я так разозлилась, что просто зашвырнула дневник в ящик своего письменного стола как делала в детстве. Читать чужой дневник — это одно. Писать в нём? Такое могло прийти в голову только Таракановой. Но я сделала вид, что ничего не произошло, хотя княжна ухмылялась ещё несколько дней при каждой нашей встрече. Димка мне, кстати, и слова не сказал, а просьба Иры «не приходить больше» оказалась всего лишь фигурой речи. Без нас с мамой им просто не справиться, тем более в такое время. В магазинах пусто, сигарет долгое время вообще не было, а потом появились по цене в дорого. Ира теперь курит полет, сигареты овальные, и благоухает, как тамбур в плацкартном вагоне. Беляев и Саша Потеряев работают в коммерческом магазине, где продаются импортные спиртные напитки, шампунь и колготки. Мама боится войны, голода и того, что деревья будут бесконтрольно рубить на дрова. Димка пропадает на своей новой работе. Какой-то знакомый взял его к себе заместителем. Но кого он замещает и чем они вообще занимаются, брат не рассказывает. Он теперь ходит в короткой кожаной куртке и широких брюках, сшитых как будто из драпа. Танечка перевелась на заочное и вовсю работает в какой-то коммерческой фирме, где платят не деньгами, а вещами, которые потом надо продавать на базаре. Несколько раз она брала меня с собой на базар, но мне не очень понравилось быть продавцом, уж лучше покупателем. Я, кстати, тоже перевелась на романо-германское отделение. Спасибо моей Глебовне, что надоумила и помогла. Правда, большая часть моих однокурсниц озабочена не столько учебой, сколько идеей, как можно скорее свалить из совка, как это теперь называется. Многие действительно уезжают. Наши соседи-котляры летом убыли в Израиль. Тетя Таня с улицы Пальмира Тольятти на днях переедет в Германию. Она предложила маме приобрести ее чудесную библиотеку, но мама отказалась, не на что покупать. и родители собираются уезжать в Эстонию, потому что теперь это будет Европа, но Варя с ними ехать не хочет. Она ведет очень активную политическую жизнь, уже два раза ездила в Москву по делам какой-то партии и, на мой взгляд, слишком уж много о себе воображает. Я, по сравнению с Варей, выгляжу бессмысленным и безыдейным человеком, который штудирует пыльные книжки вместо того, чтобы вместе со всеми строить новую жизнь. Но я ничего не могу с этим поделать. При одной только мысли о митингах, лозунгах и активной жизненной позиции меня одолевает тоска. То, что происходит в стране, так или иначе беспокоит всех, но по-разному. И только Андрюша до этого нет дела, точнее, у него свои дела. Наш малыш обожает рисовать на обоях, безобразничать, качаться на качелях. Книг он, к сожалению, не любит. Когда я подарила ему Сутеева, Андрюша, как в том старом анекдоте, сказал «Книга у меня уже есть». Ира все еще сидит дома, то есть дома она как раз-таки не сидит, но и на работу не ходит. Режим у нее такой «Сон до полудня». Двухчасовые сборы, подарущий магнитофон, который она выключает только если спит Андрюша, и то не всегда. И вот она, нарядная, выпархивает из дома, демонстративно не замечая моего присутствия, но всегда обиженно переживая отсутствие. Пока любимая мамацка кричит Андрюша, когда княжна открывает входную дверь. Че? Он еще не выговаривает. Иногда бежит к ней, чтобы получить жирный помадный поцелуй куда-нибудь в макушку или в глаз, но чаще просто кричит из комнаты слова прощания. Возвращается Ира поздно вечером, иногда ночью, почти всегда навеселе, а бывает и в дупелину ее словечко «пьяный». С трудом стягивает с ног высоченные сапоги Ботфорты, которые где-то достал Димка, и, шатаясь, идет к Андрюше в комнату, чтобы поцеловать своего ребенка на ночь. Андрюша, конечно, уже спит, и потом его долго не уложишь, но Иру это не волнует. Она зовёт Андрюшу «мой ребёнок». Не припомню, чтобы она хотя бы раз назвала его по имени. Мы с мамой ночуем у них по очереди, как и раньше. Даже когда Димка дома, у него нет сил вставать ночью к Андрюше. Малыш плохо спит, раза три-четыре за ночь просыпается и всегда со слезами. Зато он прекрасно говорит. Первые слова произнёс в девять месяцев. Хотите верьте, хотите нет. Мне кажется, Андрюша будет очень интересным человеком, когда вырастет. Сейчас почти все крестят детей в церкви, и я спросила Иру, как она к этому относится. Княжина дёрнула плечом пренебрежительно, но потом уточнила. «В принципе, я не против, если это не какая-то конфессия». Димка покраснел, хотя и он, и я сразу же поняли. Ира имеет в виду секту. Меня само крестили очень оригинально. Я тогда ещё училась в школе, И мы с одноклассниками возвращались однажды домой из центра через Ивановское кладбище. Сошел разговор о том, кто верит в Бога. И я удивилась, почти все в нашей компании были, оказывается, крещенными, кроме меня и Рената. И тут как раз из церкви выбежал молоденький монашек, наверное, монашек, я не очень умею это определять, и спросил, «Молодые люди, кто хочет покреститься?» «Вот она хочет», — сказал Беляев и вытолкнул меня вперед. Я даже опомниться не успела, как меня завели в храм. Монашек спрашивал, в чистом ли я теле, и я не сразу поняла, о чём это он, а когда догадалась, то покраснела, потому что мальчики тоже всё слышали. Ещё запомнила слово «отрекохся», которое надо было повторять трижды, а всё остальное было как в тумане. Тем не менее, теперь я могу стать Андрюше крёстной. Но мы, наверное, сделаем это ближе к весне, ведь сейчас стоят такие морозы, что и на прогулку выйти целая история. Только Ире холод не помеха, даже в минус тридцать она обязательно уходит из дома. Интересно, куда? Однажды я видела в окно, что ее ждала у подъезда какая-то Волга. Ира быстро села в нее, ботфорты мелькнули в воздухе, и Волга газанула с места так резко, что распугала всех старук и голубей. По телевизору недавно передали страшную, но вместе с тем и хорошую новость. Под Ростовом-на-Дону поймали маньяка Чикатило. О нём много писали во всех газетах. Он был намного хуже нашего Тараканова, хотя и Тараканове в связи с Чикатило все тоже сразу вспомнили. Меня поразило, что на всех фотографиях Чекатило выглядит таким интеллигентным. Может быть, всё дело в очках? Портрет на стене. Санкт-Петербург, февраль 1906 года. День заметно прибыл. Темнело не так скоро, как еще месяц назад. Ксения почти дошла до дома, как вдруг вспомнила, вновь не выполнила поручение сестры, ведь та несколько раз просила купить краски и пеняла младший за забывчивость. Отчего бы Евгении самой не прогуляться в лавку, непонятно, но и выслушивать наново увольте. К тому же возвращаться домой не хотелось, имела глупое желание растянуть этот день подольше, как бывает растягивают тесто для пирога. Лавка, где продавали краски, была совсем пуста, и приказчик, зевая, скучал. Ксана спросила Санкирь для изображения лица. «Барышни для икон?» — спросил приказчик, и Ксения смутилась, подумав, как же это можно принять ее скромную персону за художницу, да еще и конописицу. Прижимая к груди сверток, поспешила домой. А день все тянулся и радовал, хоть и переходил из вечера к ночи. Зря она убежала вот так, не простившись. Представилась, как Константин смотрит ей вслед, поправляя пенсне. «Ах, если б не чернила на запястьях!» Извозчики разжигали костры на перекрестках для сугрева. Нарядная публика попряталась в театрах, как фигурки из музыкальной шкатулки, о которой Ксеничка мечтала в детстве. Руки замерзли, она перекладывала сверток из одной в другую и дышала на красные ледяные пальцы. Даша встретила на пороге, всплеснула руками. «Замёрзли, барышня! Я сейчас самовар!» Ксения крикнула из передней. «Генечка, я краску купила! Не забыла!» Никакого ответа. Верна опять надулась на что. «Генечка!» В комнате сестры было пусто. На месте дорожного саквояжа на полу зиял прямоугольник, как бывает, если сдвинут мебель. Платья также исчезли, но на мольберте закреплён неоконченный портрет. Ксения поднесла к Мольберту лампу и, наконец, рассмотрела его. «Какой же уродливый видит меня Евгения!» — с горечью подумала младшая сестра. «Стоило ли с таким терпением позировать, чтобы глядеть теперь на превеликий нос, опухшие глазки, длинные губы? Даже зеркало ко мне добрее!» — решила Ксения. «И никаких сеансов я больше делать не стану!» Кинула свёрток на Генину кровать и вышла из комнаты, столкнувшись с Дашей и лишь чудом избежав единения с самоваром. «Даша, ты видала Евгению Михайловну?» «Они уехали», — отвечала прислуга. «Все красные из дома выбежали». «А мама где?» «Барыня у себя, с головными болями. Доктора звать воспретили». Ксения бросилась в комнату матери. Там было темно, как в погребе. «Даша, неси лампу». «Не надо лампы». — простонала Юлия Александровна. — От цвета пуще разойдется. Глаза быстро обвыкались темнотой. Мама лежала на кровати в уличном платье, поверх покрывала. Неслыханное дело. Лоб обвязан платком. — Что с тобой, мама? Ксения отыскала ее руку, крепко сжала. — Опять Евгения? — Носишь дитя, рожаешь в муках, воспитываешь. А потом это дитя вырастает и ненавидит тебя всеми силами. Так оно платит за любовь, терпение, смирение. За что, Ксенечка, скажи, за что мне все это? Что меж вами вышло, скажешь? Мама попыталась встать с кровати, и пружины сей же час заскрипели. Лежи, не надо тебе вставать, я принесу, что нужно. Так что вышло? Я лишь посетовала, что Евгения отказала по тоцкому в Варшаве. Мама, но ведь тому отказу уж три года. Вот и Евгения сказала, что я никак не могу принять очевидное, что не для каждой девушки счастье в замужестве, я, дескать, осведомлена о том лучше многих. Она справедлива, Ксенечка, но так жестоко. И Лёля, ты ещё не знаешь, уезжает надолго в Богемию, там будут строить мост. Мама заплакала. Ну полно, полно, мама, я с тобой останусь. Я не еду в Богемию, в Париж не собираюсь, никогда тебя не оставлю, бесценный мой бумик. Ласковое прозвище, которым Ксенечка наделила Юлию Александровну в год возвращения из Лозанны, растрогало обеих, плакали в объятиях друг друга, пока перепуганная Даша не уронила за лампу и не завизжала, что будет пожар. Все трое долго не могли успокоиться. При этом Даша соображала, как бы намекнуть барыне, что жалование второй месяц не уплачено. Юлия Александровна волновалась за Евгению, а Ксения видела перед собой Константина, который шел с ней по линиям Васильевского острова, образующим другие линии жизни, счастья, судьбы. Лицо его помнилось значительным, умным. Чем-то походил он на покойного отца, а чем-то на Лазанского репетитора Поля Меркантона и веяло от него свежестью февральского мороза. «Ты, Даша, пошли завтра за жильцом», — велела Юлия Александровна, когда все уже совершенно успокоились. Евгения Михайловна уж точно не вернется, а он хотел въехать непременно до весны. Ксению вовсе не радовало, что на их квартире будет теперь обитать чужой человек. Он, к тому же, искал комнату с услугами, то есть претендовал на утренний и вечерний самовар, уборку комнаты, чистку платья и сапог. Но это будут верные деньги, а жить им, откровенно сказать, почти не на что. Пенсию отца они проедали, из нее же платили прислуги и хозяйки квартиры. За Ксения на на курсах вносил оплату Леля. Он получал теперь хороший оклад инженера, жил отдельно и на Мещанской появлялся редко. И все же посторонний мужчина в доме. Странно это. «У него хорошие манеры», — сказала мама, как будто уговаривая дочь смириться, хотя Ксения вовсе не спорила. Он еще и в ученые экскурсии часто отъезжает, но за комнату будет платить даже в отсутствие. На другой день была суббота, и занятия кончились рано. Ксения, выйдя из института, вертела головой в глупой надежде увидать Константина, и ее товарка Рудницкая даже спросила, «Ждешь кого-то, Левшина? Эка ты нынче нарядная!» Эта Рудницкая была чересчур наблюдательна. Ксения с досады глянула на нее и, не найдя что ответить, смолчала. Она сегодня взяла муфту и надела новые ботики, которые подчеркивали маленькую ножку. Ботики дала Анетта, потому что Нюше в них было неудобно ногам. И Ксении они тоже были маловаты, она не любила их, но решилась терпеть ради красоты. Столько стараний, и кому всем этим любоваться? Муфтой? Ботиками? Не Рудницкой же? Домой пришла в дурном расположении духа, а там уж все было вверх дном. Даша с мамой вытащили из гениной комнаты мольберт, проветрили перину, застелили свежее белье. Под зеркалом поставили таз и кувшин. Перенесли сюда старый отцовский рабочий стол и его зеленую лампу, при взгляде на которую Ксению захлестнула тоска по несчастному полтавскому детству. Другого-то не было. Жилец должен был приехать в понедельник, но книги свои прислал заранее с просьбой не расставлять на полках, так как имеет желание сделать это сам. Связанные в пачках тома заинтересовали Ксению. Математика, геология, ботаника, немецкий язык. Она пролистала бы их с удовольствием, но нельзя нарушить волю жильца. В самый разгар работы, когда они перетаскивали пачки книг в комнату, явилась Евгения, имея вид несколько приглушенной обиды. Сняла шляпу и тут же, не глядя в зеркало, переколола ее булавкой, как бы намекнув, что не собирается засиживаться. Мама бросилась к старшей дочери, крепко обняла ее. «Как я рада, что ты здесь, Генечка! Я думала, ты до отъезда теперь не покажешься, как в прошлый раз!» У Евгении тут же слезы на глазах явились. Она была вспыльчивой, но при этом отходчивой, да к тому же сентиментальной. Ксения имела совершенно иной характер. Сильные обиды носила в себе годами, но ссориться, спорить, даже проявлять недовольство решалась только в самых серьёзных случаях. — Что же вы, — шмыгая носом, — сказала Евгения, — я только за порог, а вы уж комнату разорили. Мама смутилась. — Надо было руки чем-то занять, — сказала она, — да и жилец внёс уж за первый месяц. Евгения высвободилась из маминых объятий. Глаза её высохли столь же быстро, как увлажнились. — Мольберт теперь же заберу, — сказала она непривычно высоким, как всегда у нее обидным голосом. — А портрет, что ж, не окончишь? — ехидно спросила Ксения. — Я тебе Санкири вчера купила, отдельно в лавку бегала. — Может, когда я окончу, а пока пусть лежит, — отозвалась Евгения. — Ну что же, не стану мешать вам своим присутствием. — Да погоди же, — испугалась мама. — Даша, поставь самовар. — Вы сказали до вечера ждать, — удивилась прислуга, но пошла в гостиную, пожимая, впрочем, плечами. Евгения неохотно села на краешек кресла, расправила шуршащую юбку. — Где ты остановилась теперь? — спросила мама. — В комнатах на Литейном. Любовь Валерьяновна дала мне адрес еще в прошлый приезд. — Но разве одной можно в комнатах жить? — покачала головой Юлия Александровна. — Умоляю тебя, сейчас 906 шестой год, — простонала Евгения. — Я превосходно знаю, какой теперь год. Холодно сказала Юлия Александровна, и Ксения поняла, что ссора между сестрой и мамой разгорается вновь, что они и не думали примиряться. Даша внесла самовар в тот самый момент, когда Евгения с обидой выкрикнула «Ты стала хуже отца!» Перевела взгляд на красную от усердия Дашу, увидала, вероятно, свое пышное отражение в блестящем самоварном боку и разозлилась еще пуще. «А чаю я с вами пить не стану, лучше в трактире напьюсь!» «С извозчиками!» И вылетела из дому, как артистка с театральной сцены. Мама тяжело вздохнула, приложила пальцы к вискам, а потом вдруг засмеялась. «С извозчиками!» «Придумала же!» — поддакнула Ксения, больше всего опасаясь, что Юлия Александровне вновь станет плохо. Она радовалась, что Бумик смеется, а не плачет, по неопытности не понимая, что с той стала истерика. Не прекращался приступ долго, лишь к вечеру Юлии Александровне стало лучше, и они возобновили работу по подготовке комнаты жильца. Вскоре рассыльный принёс записку от Евгения с просьбой передать Мольберт и ещё какие-то мелочи. Портрет же несчастной не затребовало, и Даша приколола его зачем-то к обоям. Ксения упаковала всё, что потребовало Евгения, в узел, а Мольберт они с Дашей вынесли из дома вместе. Рассыльный подозвал Ваньку, собравшись, по всей видимости, ехать до Литейного с полным комфортом, и Ксения, глядя, как он погружает мольберт, подивилась, откуда у Евгении такие средства. «Нам вот не предложила ни гроша», — подумала она с обидой. О Константине со всеми этими событиями Ксения не то чтобы позабыла, но как-то отставила в сторону тот счастливый день. Во всяком случае, собираясь с утра в институт, она и не подумала наряжаться в красивые тесные ботики а вечером в передней увидала мужское пальто, такое непривычное у них в доме. Лёля обыкновенно ходил в мундире инженера, да Лёля не должен был нагрянуть в такое время. Ксения только когда шубку сняла, догадалась про жильца и пригладила волосы перед зеркалом. Отразилась румяная с мороза уж точно лучше, чем на том портрете. Портрет! Как же она забыла отколоть его с обоев! Теперь жилец верно представил её себе каким-то чудищем. Из-за дверей доносился разговор, приветливый голос мамы и незнакомый мужской баритон, или знакомый. Она распахнула дверь в гостиную и увидала, как встает ей навстречу Константин.